Зуд зарождался в кончиках пальцев и поднимался вверх по руке, прокатываясь по коже игольчатым колесом. Он нервно сглотнул и со всей силы ударил кулаком по крышке письменного стола. Слабая боль в ребре ладони на пару секунд вырвала его из привычного удушливого оцепенения, и этой короткой передышки хватило, чтобы совладать с приступом и охладить голову. Хаотичный хоровод ощущений замедлил бег, и трезвый рассудок вновь завладел сознанием. Эмоции, эмоции никуда то от них не деться. Невозможно жить с ними в ладу. Они всегда норовят поработить тебя, сделать своим слугой. Есть только два способа существовать — подчиняться эмоциям или давить их, как гниль, не позволяя вырасти и набрать силу. У него не получалось ни того, ни другого. Он словно бы изо дня в день участвовал в одном и том же сражении, каждый раз надеясь на победу, но всегда соглашаясь на ничью. Это был мучительный, повторяющийся цикл, сводящий с ума, изматывающий. Но разорвать его значило бы погибнуть. И тогда вместе с ним погибла бы и она, на этот раз окончательно, бесследно. следа, ведь единственное, что удерживало ее здесь, это его любовь. Ему казалось, что их недавняя встреча отсрочит неминуемо. то, что всегда возвращается, как бы он ни отталкивал, всегда догоняет, как бы ни убегал. Ему действительно стало легче. Но всего лишь на ничтожно короткий миг. Он даже не успел перевести дух и выплеснуть хотя бы немного заполнивший его до самой макушки ужас. Сегодня он вновь ощутил приближение момента и свое бессилие перед его мощью. Казалось бы, только недавно он отдал на откуп жестокому божеству очередную жертву, но мистический зверь не насытился. Аппетит его возрастал, с каждым днем все быстрее и быстрее. И где-то в глубине сердца уже трепетала пугающая догадка: однажды он не справится. Однажды наступит день, когда он попросту не успеет. Пусть так. Но пока он еще дышал и оставался дееспособным, пока он еще мог себя защитить, Значит, пора вновь приступать к уже отработанной, доведенной до автоматизма рутине. Следить за ней издалека. Просто наблюдать, любоваться и чувствовать себя практически счастливым. И давить любой проблеск рассудка, ту его часть, которая отлично знает, чем все закончится. Он взял смартфон, Надел наушники и включил в плейлисте любимую песню Иова. Сегодня ночью мне хочется поиграть. После полуночи в этом городе так одиноко. А когда меня одолевает животный голод, я не могу заснуть.